Глава 28. Эля Отдых в Италии подходил к концу. Я не заметила, как пролетели три недели беззаботного и сладкого медового месяца. Когда настала пора возвращаться домой, я слезно просила Глеба вернуться сюда еще раз. «Эля, дорогая, мы не были в Испании, Франции, да и другие страны не менее красивы и богаты на достопримечательности», – улыбаясь заявил он. «Не хочу больше никуда, кроме Италии!» Насупилась я. Глеб только расхохотался. «Ты сейчас выглядишь, как маленькая девочка!» И провел ласково по моей щеке. «Пойдем, скоро объявят посадку!» По приезду домой нас встречали так, словно мы вернулись после долгих лет разлуки. Мария Петровна обнимала нас, а Джордж сыпал вопросами об итальянской кухне. «Мы очень скучали», – тепло приветствовала экономка. «Дом будто опустел без вас. Наконец-то вы вернулись!» Я подарила всему персоналу сувениры, и они разошлись по своим рабочим местам. Серые будни вновь потекли в привычном русле. Глеб, поприветствовал всех, отошел чуть дальше, разговаривая по телефону. Я слышала, что он говорил с секретарем, потом с Федором, а потом... У него был другой входящий звонок, от которого его лицо поменялось, как тогда, с Региной. «Эля, мне сейчас нужно уехать, а ты отдыхай, я скоро буду», – бросил он вскользь и заторопился. «Куда? Я поеду с тобой, Глеб!» Мое сердце забилось в очищенном ритме. «Что-то произошло, только мой муж не спешит делиться со мной». «Нет, сиди дома». «Я поеду один». Отреза Луны вышел из кухни, где мы все были с персоналом. Плохое предчувствие не покидало меня. Глеб. До частного детектива я доехал быстро. В голове стучала металлическими молоточками фраза Аркадия Петровича. «Это связано с вашей первой аварией». Когда Регину арестовали, я решил, что она виновна и в трагедии с бывшей супругой. «Видимо, тогда еще сестра мечтала меня убить и разрушить всю отцовскую империю». Но частный детектив намекнул, что Регина не причастна к ней. «Кто же тогда? Савелий?» Постучав в дверь, зашел. «Здравствуй, Аркадий степанович Уселся на стул напротив мужчины. «Здравствуйте, Глеб Антонович!» Пожали друг другу руки. «Ты мне сказал, что у тебя есть информация об аварии?» «Да». Мужчина закурил, наполняя пространство вокруг нас белесым дымом. Его лицо было очень серьезным. Даже где-то в морщинках проглядывало некое сочувствие. «Уголовное дело закрыли от недостаточности улик, если помните», произнес он и выдохнул витиеватые клубы дыма. «Да», и он протянул мне папку с листами. «Здесь весь материал», и его взгляд стал мрачным. В моих руках появилась дрожь. «Мне казалось, сердце выскочит из груди и понесется в пляс. Только не будет ли это траурным вальсом?» «Вы знали, что у вашей жены Ангелины был любовник?» «Нет, я не знал». «Одними губами прошептал». Я судорожно вздохнул, в груди резко сделалось больно и нестерпимо зажгло, и закололо в сердце. «Откуда мне было знать? Я все время работал». Старался быть хорошим мужем, и чтобы моя жена ни в чем не нуждалась. Говорил вслух, будто оправдывался. Только теперь перед кем? Мои люди нашли еще кое-что. Еще?» Резко бросил я. Меня начинало колотить от водоворота событий. Земля кругом шла под моими ногами. «Аварию подстроил любовник вашей жены Ангелины. По нашим данным...» «Она, оказывается, очень долго изменяла вам с ним». Пролистывал фотографии. «В папке увидите чеки заведений, которые они посещали, билеты за границу, бронь в отелях. Есть записи из ресторана, где они разговаривали, и Ангелина говорит, что любит его и боится признаться вам в измене, в желании бросить вас». «Почему она мне ничего не захотела рассказать?» и посмотрел сквозь частного детектива, словно он был невидимкой. «Глеб, она боялась вас, боялась вашего гнева. Она думала, что вы накажете ее или будете им мстить», произнес частный детектив. Ее любовник предлагал ей сбежать, бросить вас без объяснений, но она не решилась. В последний момент Ангелина порвала всю связь с ним и рассталась, а вот он как раз и решил мстить». «Аварию подстроил, чтобы убить вас обоих, но вы выжили». После его фразы я сидел, словно пораженный громом. Правда ли то, что я слышу? Это не кошмарный сон, который вновь не рисует картины страшной аварии прямо перед глазами, где крик жены, бьющиеся стекла, ужасающий дикий вой из моего горла. «Значит, моей вины в аварии нет?» Проглотил тяжелый комок. «Вы правы, вы ни в чем не виноваты», ответил частный детектив и затянулся сигаретой. «Где этот ублюдок?» прошипел я, чувствуя, что адреналин прыгнул на максимум. Я готов был сам растерзать его, уничтожить, стереть со света. Чертовых два года я жил в заточении из-за неверной жены. Убивал себя методично, длительно. А выходит, что моя благоверная кувыркалась с неким мужиком в отелях и загородных коттеджах. Сжал кулаки до боли. Мужчины нет в живых. С ним произошел несчастный случай. И он погиб. Тут же ответил Аркадий Петрович. Нашел свое наказание. Прогремел я. Спасибо вам за работу. И поднялся. «Не за что, Глеб Антоныч затушил сигарету в пепельнице. «Я подумал, что вы должны знать правду». «Я благодарен тебе!» – достал портмоне и вытащил купюры. В машину садился в полном опустошении. Я смутно помню, как приехал домой и, ступив на порог, стал одержим только одним желанием.